Фёдор Михайлович Достоевский. Слабое сердце. Под одной кровлей, в одной квартире, в одном четвёртом этаже жили два молодые сослуживца: Аркадий Иванович Нефидевич и Вася Шумков. Автор, конечно, чувствует необходимость объяснить читателю, почему один герой назван полным, а другой уменьшительным именем. хоть бы, например, для того только, чтоб не сочли такой способ выражения неприличным и отчасти фамильярным. Но для этого было бы необходимо предварительно объяснить и описать и чин, и лита, и звание, и должность, и наконец даже характеры действующих лиц. А так как много таких писателей, которые именно так начинают, то автор предлагаемой повести единственно для того, чтобы не походить на них, то есть, как скажут, может быть, некоторые вследствие неограниченного своего самолюбия решаются начать прямо с действия. Кончив такое предисловие, он начинает. Вечером, накануне Нового года, часов в 6, шумков воротился домой. Аркадий Иванович, который лежал на кровати, проснулся и в полглаза посмотрел на своего приятеля. Он увидал, что тот был в своей превосходнейшей партикулярной паре и в чистейшей манишке. Это, разумеется, его поразило. Куда бы ходить таким образом в Асе? Да и не обедал он дома. Шумков, между тем, зажег свечку, и Аркадий Иванович немедленно догадался, что приятель собирается разбудить его нечаянным образом. Действительно, Вася два раза кашлянул, два раза прошёлся по комнате и наконец совершенно нечаянно выпустил из рук трубку, которую было стал набивать в уголку возле печки. Аркадий Иванча взял смех про себя. Вася, полный хитрить, сказал он. Аркаша, не спишь? прав, наверное, не могу сказать. Кажется мне, что не сплю. Ах, Аркаша, здравствуй, голубчик. Ну, брат, ну, брат. Ты не знаешь, что я скажу тебе? Решительно не знаю. Подойди-ка сюда. Вася, как будто ждал того, немедленно подошёл, никак не ожидая, впрочем, коварства от Аркадия Ивановича. Тот как-то неловко схватил его за руки, повернул подвернул под себя и начал, как говорится, душить жертвочку, что казалось доставляло неимоверное удовольствие весёлому Аркадию Ивановичу. Попался, закричал он. Попался. Аркаша, Аркаша, что ты делаешь? Пусти, ради бога, пусти, я фрак замораю. Нужды нет. Зачем тебе фрак? Зачем ты такой легковерный, что сам в руки даёшься? Говори, куда ты ходил? Где обедал? Аркаша, ради бога, пусти. Где обедал? Да про это-то я и хочу рассказать. Так рассказывай. Да ты прежде пусти. Так вот нет же, не пущу, пока не расскажешь. Аркаша, Аркаша, да понимаешь ли ты, что ведь нельзя, никак невозможно, кричал слабосильный Вася, выбиваясь из крепких лап своего неприятеля. Ведь есть такие материи, Какие матери? Да такие, что вот о которых начнёшь рассказывать в таком положении, так теряешь достоинство. Никак нельзя, выйдет смешно. А тут дело совсем не смешное, а важное. И ну его к важному. Вот ещё выдумал. Ты мне рассказывай так, чтоб я смеяться хотел. Вот как рассказывай. А важного я не хочу. А то какой же ты будешь приятель? Вот ты мне скажи, какой же ты будешь приятель, а? Аркаша, ей богу, нельзя. Я слышать не хочу. Но Аркаша, начал Вася, лёжа поперёк кровати и стараясь всеми силами придать как можно более важности словам своим. Аркаша, я, пожалуй, скажу только. Ну что? Ну, я помолвил жениться. Аркадий Иванович, не говоря более празного слова, взял молча Ваську на руки, как ребёнка, несмотря на то, что Вася был не совсем коротенький, но довольно длинный, только худой. И приловка начал его носить из угла в угол по комнате, показывая вид, что его убаюкивает. А вот я тебя жених с пеленаю, приговаривал он. Но увидев, что Вася лежит на его руках, не шелохнется и не говорит более ни слова, тотчас одумался и взял в соображение, что шутки, видно, далеко зашли. Он поставил его среди комнаты и самым искренним, дружеским образом облобызал его в щеку. «Вася, не сердишься! Аркаша, послушай! Ну, для Нового года!» «Да я-то ничего! Да зачем же ты сам такой сумасшедший, по веса такой?» Сколько я раз тебе говорил, Аркаша, ей-богу, не остро, совсем не остро. Ну, да не сердишься. Да я ничего, на кого я сержусь тогда? Да ты меня огорчил, понимаешь ли ты? Да как огорчил? Каким образом? Я шёл к тебе как к другу, с полным сердцем излить перед тобой свою душу, рассказать тебе моё счастье. Да какое же счастье? Что же ты не говоришь? Ну, да я женюсь-то, отвечал с досадою Вася, потому что действительно немного был взбешён. Ты, ты женишься? Так и вправду, закричал благим матом Аркаша. Нет, нет. Да что ж это? И говорит так, и слёзы текут. Вася, Васюк ты мой, сыночек мой, полна. Да вправду ж толь? И Аркадий Иванович бросился к нему снова с объятиями. Ну, понимаешь, из-за чего теперь вышло, сказал Вася. Ведь ты добрый, ты друг, я это знаю. Я иду к тебе с такой радостью, с восторгом душевным, и вдруг всю радость сердца, весь этот восторг я должен был открыть, барахтаясь поперёк кровати, теряя достоинство. Ты понимаешь, Аркаша, продолжал Вася полусмеясь. Ведь это было в комическом виде. Ну, а я некоторым образом не принадлежал себе в эту минуту. Я же не мог унижать этого дела. Вот ещё бы ты спросил меня, как зовут. Вот клянусь, скорее убил бы меня, а я бы тебе не ответил. Да, Вася, что ж ты молчал? Да ты бы мне всё раньше сказал. Я бы и не стал шалить, закричал Аркадий Иванович в истинном отчаянии. Ну, полно же, полно. Я ведь так это. Ведь ты знаешь, от чего это всё? От того, что у меня доброе сердце. Вот мне и досадно, что я не мог сказать тебе, как хотел, обрадовать, принести удовольствие, рассказать хорошо, прилично посвятить тебя. Право Аркаша, я тебя так люблю, что не будь тебя, я бы, мне кажется, и не женился, да и не жил бы на свете совсем. Аркадий Иванович, который необыкновенно был чувствителен, и смеялся, и плакал, слушая Васю. Вася тоже. Оба снова бросились в объятия и позабыли о бывшем. Как же, как же это? Расскажи мне всё, Вася. Я, брат, извини меня, я поражён, совсем поражён. Вот только громом сразило ей-богу. Да нет же, брат, нет. Ты выдумал. Ей богу, выдумал. Ты наврал, закричал Аркадий Иванович и даже с неподдельным сомнением взглянул в лицо Васе. Но видя в нём блестящее подтверждение непременного намерения жениться как можно скорее, бросился в постель и начал кувыркаться в ней от восторга, так что стены дрожали. Вася, садись сюда, закричал он, усевшись наконец на кровать. Уж я обратцев права не знаю, как и начать, с чего. Оба в радостном волнении смотрели друг на друга. Кто она, Вася? Артемьевы, произнёс Вася расслабленным от счастья голосом. Нет. Ну, да я тебе уши порожжал об них, потом замолк, а ты ничего не приметил. Ах, Аркаша, чего стоило мне скрывать от тебя? добоялся, да боялся говорить. Думал, что всё расстроится, а я ведь влюблён в Аркаша. Боже мой, боже мой. Видишь ли, вот какая история, начал он, беспрерывно останавливаясь от волнения. У ней был жених ещё год назад, да вдруг его командировали куда-то. Я и знал его, такое право, Бог с ним. Ну вот, Он и не пишет совсем. Запал. Ждут, ждут. Что бы это значило? Вдруг он четыре месяца назад приезжает женатый и к ним ни ногой. Грубо, подло. Да за них заступиться некому. Плакала, плакала она, бедная. А я и влюбись в нее. Да я и давно, всегда был влюблен. Вот стал утешать. Ходил, ходил. Ну и я, право, не знаю, как это все произошло. Только и она меня полюбила. Неделю назад я не выдержал, заплакал, зарыдал и сказал ей все. Ну, что люблю ее. Одним словом, все. «Я вас сама любить готова, Василий Петрович. Да я бедная девушка. Не насмейтесь надо мной. Я ее любить-то никого не смею». «Ну, брат, понимаешь, понимаешь?» Мы тут с ней на слове и помолвились. Я думал-думал, думал-думал. Говорю, как сказать маменьке? Она говорит, трудно, подождите немножко. Она боится, теперь еще, пожалуй, не отдаст меня вам. Сама плачет. Я ей не сказавшись, бряк старухе сегодня. Лизонька перед ней на колени. Я тоже. Ну и благословила. Аркаша, аркаша, голубчик ты мой. Будем жить вместе. Нет, я с тобой ни за что не расстанусь. Вася, как я ни смотрю на тебя, а не верю ей богу, как-то не верю, клянусь тебе. Право, мне всё что-то кажется. Послушай, как же это ты женишься? Как же я не знала, а? Право, Вася, я уже признаюсь тебе, я сам брат думал жениться. «А уж как теперь ты женишься, так уж все равно. Ну, будь счастлив, будь счастлив». «Брат, теперь так сладко в сердце, так легко на душе», сказал Вася, вставая и шагая в волнении по комнате. «Не правда ли, не правда ли? Ведь ты чувствуешь то же. Мы будем жить бедно, конечно, но счастливы будем, и ведь это не химера». Наше счастье это ведь не из книжки сказано, ведь это на деле счастливы мы будем. Вася, Вася, послушай. Что? сказал Вася, останавливаясь перед Аркадием Ивановичем. Мне пришла мысль. Право, я как-то боюсь и сказать тебе. Ты прости меня, ты разреши мои сомнения. Чем же ты жизнь будешь? Я знаешь, я в восторге, что ты женишься. Конечно, в восторге и владеть собой не могу. Но чем ты жить будешь, а? Ах, боже мой, боже мой, какой ты аркаша, сказал Вася в глубоком удивлении, смотря на Нефедевича. Да что ты в самом деле? Даже старуха и та двух минут не подумала, когда я ей представил всё ясно. Ты спроси, чем они жили? Ведь 500 рублей в год на троих Ведь всего-то пенсиону после покойника столько. Жила она, да старуха, да еще братишка, за которого в школу платят из тех же денег. Ведь вот как живут. Ведь это только мы, капиталисты, с тобой. А у меня, поди-ка ты, в иной год, в хороший, даже семьсот наберется. Послушай, Вася, ты меня извини. Я, ей-богу, не... Я так ведь, я всё только думаю, как бы это не расстроить. Каких же 700? Только 300. 300. А Юлиан Мастакович забыл? Юлиан Мастакович, да ведь это дело братьц неверное. Это не то, что 300 рублей верного жалованья, где всякий рубль, как друг, неизменный. Юлиан Мастакович, конечно, ну, даже великий он человек, Я его уважаю, понимаю его, даром, что он так высоко стоит. И ей-богу, люблю его, потому что он тебя любит и тебе за работу дарит. Тогда как мог бы не платить, а командировать себе прямо чиновника. Ну ведь согласись сам, Вася. Послушай ещё. Я ведь не вздор говорю. Я согласен, во всём Петербурге не найдёшь такого почерка, как твой почерк. Я готов тебе уступить. не без восторга, заключил Нефедевич. «Но вдруг, Боже, сохрани! Ты понравишься, вдруг ты не угодишь ему, вдруг у него дела прекратятся, вдруг он другого возьмет. Ну да, наконец, мало ли что может случиться. Ведь Юлиан-то, Мостакович, был да сплыл Вася». «Послушай, Аркаша, ведь этак, пожалуй, над нами сейчас потолок провалится». «Ну, конечно, конечно!» Я ведь ничего. Нет, послушай меня, ты выслушай, видишь что? Каким он образом может со мной расстаться? Нет, ты только выслушай, выслушай. Ведь я всё исполняю рачительно. Ведь он такой добрый, ведь он мне Аркаша, ведь он мне сегодня дал 50 рублей серебром. Неужели, Вася? Как тебе награждение? Какое награждение из своего кармана? говорит: "Ты уж, брат, пятый месяц денег не получал. Хочешь, возьми". "Спасибо", говорит тебе. "Спасибо, доволен ей богу. Недаром же ты мне", говорит, "работаешь право". "Так и сказал". У меня слёзы потекли с Аркаша. "Господи Боже! Послушай, Вася, а ты дописал те бумаги?" "Нет, ещё не дописал". «Вассенька! Ангел мой, что ты сделал?» «Послушай, Аркадий, ничего, еще два дня срока успею». «Как же ты это так не писал?» «Ну вот, ну вот. Ты с таким убитым видом смотришь, что у меня вся внутренность ворочается, сердце болит. Ну что ж, ты меня всегда так убиваешь, так и закричит. А-а-а-а!» Да ты рассуждай, ну что ж такое? Ну кончу, ей-богу, кончу. Что если не кончишь? закричал Аркадий, вскочив. А он же тебе сегодня дал награждение. Ты же тут женишься. Ай-ай-ай. Ничего, ничего, закричал Шумков. Я сейчас же и сажусь, всю минуту сажусь. Ничего. Как это ты манкировал Васюдка? Ах, Аркаша! Ну мог ли я усидеть? Такой ли я был? Да я в канцелярии-то едва сидел, ведь я сердце сносить не мог. Ах, ах. Теперь ночь просижу, и завтра ночь просижу, да послезавтра ещё, и докончу. Много осталось. Не мешай, ради бога, не мешай, замолчи. Аркадий Иванович на цыпочках подошёл к кровати и уселся. Потом вдруг хотел было встать, но потом опять принуждён был сесть, вспомнив, что помешать может, хотя и сидеть не мог от волнения. Видно было, что его совсем перевернуло известие, и первый восторг ещё не успел вскипеть в нём. Он взглянул на Шумкова. Тот взглянул на него, улыбнулся, погрозил ему пальцем и потом, страшно нахмурив брови, как будто в этом заключалась вся сила и весь успех работы. уставился глазами в бумаги. Казалось, и он тоже ещё не пересилил своего волнения. Переминал перья, вертелся на стуле, пристраивался, опять принимался писать, но рука его дрожала и отказывалась двигаться. Аркаша, я им говорил о тебе, закричал он вдруг, как будто только что вспомнил. Да, закричал Аркадий. А я только спросить хотел, ну Ну. Ах, да, я тебе после всё расскажу. Вот, ей-богу, сам виноват. А совсем из ума вышло, что не хотел ничего говорить, пока мнест не напишу четырёх листов. Не вспомнил про тебя и про них. Я, брат, и писать как-то не могу. Всё об вас вспоминаю. Вася улыбнулся. Настало молчание. Фу, какое скверное перо, закричал Шумков. ударив в досаде им по столу. Он взялся за другое. «Вася, послушай, одно слово». «Ну, поскорее и в последний раз. Много тебе осталось». «Ах, брат», — Вася так поморщился, как будто ничего в свете не было ужаснее и убийственнее такого вопроса. «Много, ужасно много». «Знаешь, у меня была идея». «Что?» «Да нет уж, нет, пиши». Ну что, что? Теперь седьмой час, Васюк. Тут Нефедевич улыбнулся и плутовски подмигнул Васе, но однако ж всё-таки несколько с робкостью, не зная, как примет он это. Ну что ж, сказал Вася, бросив совсем писать, смотря ему прямо в глаза и даже побледнев от ожидания. Знаешь что? Ради бога, что? Знаешь что? Ты взволнован, ты много не наработаешь. Постой, постой, постой, постой, вижу, вижу, слушай, заговорил Нефидевич, вскочив в восторге с постели и прерывая заговорившего Васю, всеми силами отстраняя возражение. Прежде всего нужно успокоиться, нужно с духом собраться, так ли? Аркаша, аркаша, закричал Вася, вскочив с кресел. Я просижу всю ночь, ей-богу, просижу. Ну да, да, Ты к утру только заснёшь. Не засну, ни за что не засну. Нет, нельзя, нельзя. Конечно, заснёшь в 5 часов, засни. В 8 я тебя бужу. Завтра праздник. Ты садишься и страчишь целый день. Потом ночь, и до да много ль осталось тебе? Да вот, вот. Вася дрожа от восторга и от ожидания показал тетрадку. Вот. Послушай, брат, ведь это немного. Дорогой мой, ещё там есть, сказал Вася робко-робко, смотря на Нефедевича, как будто от него зависело разрешение идти или нет. Сколько? Два листочка. Ну что ж, ну послушай. Ведь кончить успеем, ей-богу, успеем. Аркаша. Вася, послушай. Теперь под Новый год все по семействам собираются. Мы с тобой только бездомные, сирые. У, Васенька. Нефедевич облапил Васю и стиснул в своих львиных объятиях. Аркадий решино. Васюк, я только об этом сказать хотел. Видишь, Васюк, косолапый ты мой, слушай, слушай, ведь Аркадий остановился с открытым ртом, потому что не мог говорить от восторга. Вася держал его за плечи, глядел ему во все глаза и так двигал губами, как будто сам хотел договорить за него. «Ну!» — проговорил он наконец. «Представь им сегодня меня. Аркадий, идем туда чай пить. Знаешь что? Знаешь что? Даже до Нового года не досидим, раньше уйдем», — закричал Вася в истинном вдохновении. «То есть два часа ни больше, ни меньше? и потом разлука до тех пор, пока не докончу. «Васюк! Аркадий!» Три минуты Аркадий был по-парадному. Вася только почистился, за тем, что и не снимал свои пары. С таким рвением присел он за дело. Они поспешно вышли на улицу. Один радостнее другого. Путь лежал с петербуржской стороны в Коломену. Аркадий Иванович отмерял шаги бодро и энергично, так что по одной походке его уже можно было видеть всю его радость, а благополучие и всё более и более счастливого Васи. Вася сменил более мелким шажком, но не теряя достоинства. Напротив, Аркадий Иванович ещё никогда не видал его в более выгодном для него свете. Он в эту минуту даже как-то более уважал его. И известный телесный недостаток Васи, о котором до сих пор ещё не знает читатель, Вася был немного кривобок, вызывавший всегда глубоко любящее чувство сострадания в добром сердце Аркадия Ивановича. Теперь ещё более способствовал глубокому милению, которое особенно питал к нему друг его в эту минуту, и которого Вася, уж разумеется, всячески был достоин. Аркадий Иван что даже хотелось заплакать от счастья, но он удержался. Куда? Куда, Вася? Здесь ближе пройдём. Вскричал он, видя, что Вася наравит повернуть к Вознесенскому. Молчи, Аркаша, молчи. Права ближе, Вася. Аркаша, знаешь ли что, начал Вася таинственно, замирающим от радости голосом. Знаешь ли что, Мне хочется принести подарочек Лизоньке. Что ж такое? Здесь, брат, на углу мадам Лиру, чудесный магазин. А ну. Чепчик душенька, чепчик. Сегодня я видел такой чепчёночек миленький. Я спрашивал. Фасон, говорят, "Мона Лиско" называется. Чудо. Ленты вишнёвые. И если недорого. Аркаша, ты хоть бы и дорого. Ты, по-моему, выше всех поэтов, Вася. Идём. Они побежали и через 2 минуты вошли в магазин. Их встретила черноглазая француженка в локонах, которая тотчас же при первом взгляде на своих покупателей сделалась так же веселая и счастлива, как они сами, даже счастливее, если можно сказать. Вася готов был расцеловать мадам Леру от восторга. Аркаша — сказал он в полголоса, бросив обыкновенный взгляд на всё прекрасное и великое, стоявшее на деревянных столбиках на огромном столе магазина. — Чудеса! Что это такое? Что это? — Вот это, например, конфетка, видишь? — прошептал Вася, показывая один миленький крайний чепчик, но вовсе не тот, который купить хотел, потому что уже издалека нагляделся и впился глазами в другой. знаменитый настоящий, стоявший на противоположном конце. Он так смотрел на него, что можно было подумать, будто его кто-то возьмёт да украдёт, или будто сам чепчик именно для того, чтобы не доставаться Васе, улетит со своего места на воздух. Вот, сказал Аркадий Иванович, указав на один. Вот, по-моему, лучший. Ну, Аркаша, Это даже делает честь тебе. Я тебя право особенно уважать начинаю за вкус, сказал Вася Плутовский с хитрив в умелении своего сердца при Даркаши. Прелесть твой чепчик, но поди-ка сюда. Где же брат лучше? Смотри-ка сюда. Этот, сказал Аркадий с сомнением. Но когда Вася не в силах более выдержать сорвал его с деревяшки, с которой он, казалось, вдруг слетел самовольно, как будто обрадовавшись такому хорошему покупашку после долгого ожидания, когда захрустели все его ленточки, рюши и кружева, неожиданный крик восторга вырвался из мощной груди Аркадия Иванча. Даже мадам Лиру, наблюдавшая всё своё несомненное достоинство и преимущество в деле вкуса во всё время выбора, И только молчавшая с нисхождения наградила Васю полной улыбкой одобрения. Так что всё в ней, во взгляде, в жесте и в этой улыбке разом проговорила: "Да, вы угадали и достойны счастья, которое вас ожидает". Ведь кокетничал, кокетничал в уединении, закричал Вася, перенеся всю любовь свою на миленький чепчик. нарочно прятался плутишка, голубчик мой. И он поцеловал его, то есть воздух, который его окружал, потому что боялся дотронуться до своей драгоценности. Так скрывает себя истинная заслуга и добродетель, прибавил Аркадий в восторге, для юмора прибрав фразу из одной остроумной газеты, которую читал по утру. Ну, Васяш, что же? Виват, Аркаша! — Да ты и остришь сегодня. Ты сделаешь фурор, как они говорят, между женщинами. Предрекаю тебе. — Мадам Леру, мадам Леру! — Что прикажете? — Голубушка, мадам Леру! Мадам Леру взглянула на Аркадия Ивановича и снисходительно улыбнулась. — Вы не поверите, как я вас обожаю в эту минуту. Позвольте поцеловать вас. И Вася поцеловал магазинщицу. Решительно нужно было призвать на минуту всё достоинство, чтоб не уронить себя с подобным повесой. Но я утверждаю, что нужно иметь к тому и всю врождённую, неподдельную любезность и грацию, с которой мадам Лиру приняла восторг Васи. Она извинила его и как умно, как грациозно умело она найтись в этом случае. Неужели же можно было рассердиться на Васю? Мадам Леру, сколько цена? Это 500 рублей серебром, отвечала она, оправившись с новой улыбкой. А этот, мадам Леру? сказал Аркадий Иванович, указав на свой выбор. Этот 8 рублей серебром. Но ну, позвольте, ну позвольте, ну согласитесь, мадам Леру, ну, который лучше, грациознее милее, который и всех более походит на вас. Тот богаче. Но ваш выбор это какетливе. Ну, так его и берём. Мадам Лиру взяла листок тонкой-тонкой бумаги, зашпилила булавкой и казалось, бумага с завёрнутым чепчиком сделалась легче, нежели прежде без чепчика. Вася взял всё это бережно, чуть дыша, раскланялся с мадам Лиру, что-то ещё сказал ей очень любезное и вышел из магазина. Я живущий в своё удовольствие, Аркаша. Я рождён быть живущим в своё удовольствие, кричал Вася хохоча, заливаясь неслышным мелким нервическим смехом и оббегая прохожих, которых всех разом подозревал в непременном покушении иметь его драгоценнейший чепчик. Послушай, Аркадий, послушай, начал он минуту спустя, И что-то торжественное, что-то до нельзя любящее зазвенело в настрое его голоса. «Аркадий, я так счастлив! Так счастлив!» «Васенька, как я-то счастлив, голубчик мой!» «Нет, Аркаша, нет. Твоя любовь ко мне беспредельна, я знаю. Но ты не можешь ощущать и сотой доли того, что я чувствую в эту минуту. Моё сердце так полно, так полно. Аркаша! Я не достоин этого счастья. Я слышу, я чувствую это. За что мне?» — говорил он голосом, полным заглушённых рыданий. «Что я сделал такое? Скажи мне». «Посмотри, сколько людей, сколько слёз, сколько горя, сколько будничной жизни без праздника. А я? Меня любит такая девушка. Меня». Но ты сам её увидишь сейчас, сам оценишь это благородное сердце. Я родился из низкого звания. Теперь чин у меня и независимый доход, жалование. Я родился с телесным недостатком, я кривобок немного. Смотри, она меня полюбила, как я есть. Сегодня Юлиан Мастакович был такой нежный, такой внимательный, такой вежливый. Он со мной редко говорит. подошёл. Ну что, Вася? Ей-богу, такие-таки Васей назвал. Кутить пойдёшь на праздниках, а? Сам смеётся. Так и так, говорю, ваше превосходительство. Дело есть. Да тут же ободрился и говорю: "И повеселюсь, может быть, ваше превосходительство". Ей-богу, сказал. Он мне тут денег дал, потом ещё сказал мне два слова. Я, брат, заплакал, ей-богу. Слезы прошибли, а он тоже, кажется, тронут был. Потрепал меня по плечу, да говорит. «Чувствую, Вася, чувствую всегда так, как теперь это чувствуешь».